У нас нет ведущих колёс, и гусениц тоже нет. Похоже, это был лазер, и стреляли сверху. Что за чушь ты несёшь? Таких мощных лазеров не бывает. Не скажи. Я сам видел, как режут броневой лист при раскройке на заводе в Иране. На расстоянии в 2 см, да через линзу. Это что туда-сюда? В том-то и дело.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 которая принадлежит Хаар и их богу Хейлаэлю. Для неё технические средства есть, но мы пользуемся этой связью только локально, чтобы не обнаружить нашей главной планеты. Голова кругом идёт, но в общем понятно. Итак, я приступаю. Дани сосредоточился и ушёл в себя. На таком расстоянии ещё никто связи не устанавливал, пояснила Эстер. Помолчим.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 Есть, конечно, это собаки, да, просто собаки. Их много. А что? Сейчас. А зверь, называемый по-романски Мартес, есть это куница. А Лутра? Есть и лутра, это простая выдра. Этих зверей нет на Иреце, но в текстах романсов есть упоминания о них. Да, они ещё на полчаса ушёл в себя. Когда он наконец открыл глаза, лицо его сияло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 но потом согласился с мнением инженеров и биологов, считающих микробиологическую угрозу более серьёзной, чем гипотетические боевые действия со стороны местных хара или третьей силы. Поэтому решение такое: экипажу поставят версию 4.2, а Бахур обучит обращению с оружием космолёта, и первым помощником капитана тоже будет Бахура.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 Глава 3. Газ граждане. На следующий день, отдохнув и подкрепившись, разведчики стартовали на кафе номер 32 и взяли курс на Москву. Дина сидел за штурвалом, Георгий был рядом в кресле второго пилота и показывал дорогу. Город он нашёл быстро. Все железные дороги сходились в Москве. Георгий повёл Дину вдоль одной из них, и вскоре они были уже на месте.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 Дине приземлила аппарат на лужайке, быстро высадила разведчиков и взмыла вверх, точав ключи в режим размытия. Скафандр визуально исчезла. Студенты, увидев посадку инопласта, в ужасе разбегаться. Но Дани мысленным импульсом внушил уверенности и спокойствие всем людям в радиусе 5 км. С выбором одежды Георгий не ошибся.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 Он показал Георгию спретный в рукаве универсальный излучатель. Лет 40 тому назад всё было на этих самых электронных карточках. Но когда зарождающийся халифат вступил в союз с Пакистаном, и они вместе выкрили несколько учёных из Индии, карточки быстро вышли из употребления. Почему? Их стали подделывать в массовых количествах, поэтому пришлось вернуться к бумажным документам или полубумажным.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 Может, да, может, нет. Могут ещё какие-нибудь бумаги потребовать, паспорт, визы, например. Тогда лучше вернуться к варианту со студенческими билетами. Я придумал. Показать нам студенческий может любой из этих молодых людей. Я думаю, что почти все они учатся в МГУ. Вы его запомните и внушите в актёру. А кому студент обязан показать свой документ? Полицейскому, например. Правда, они чаще всё всё-таки ходят в форме. Есть идея.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 Это ещё зачем? Кто вы такие? Не пугайтесь, мы сотрудники КГБ. Мы работаем в целях безопасности всего народа, и вашей в том числе. Я ведь показал вам своё удостоверение. Да, неуверенно ответила девушка. А что я сделала? спросила она, протягивая свой документ. Ничего с удара не, просто проверка, всё в порядке. Извините за беспокойство. Ну вот, это другое дело. Теперь мы с есть и сможем заморочить Вахтёров, сказал Дани, когда девушка ушла.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 Речь может идти о биологической диверсии, поэтому мне нужны трое самых компетентных учёных в этой области. Сергей Андреевич Лозинский, я заведу этой кафедрой, могу предложить свою кандидатуру. Мне нужно привлечь ещё двоих учёных, одним из которых должна быть женщина, для объективности суждений. Вопрос серьёзный. Странный у вас подход. Причём здесь получёного? В некоторых вопросах женская интуиция незаменима, и вообще, комитете свои методы работы. У вас найдётся свободные аудитории. Прошу, пригласите ещё двоих сотрудников на ваш выбор. Светлан Николаевна, Олег Евгеньевич, пожалуйста, составьте мне компанию. Лазинский привёл двух своих коллег и гостей в небольшую аудиторию напротив помещения кафедры. Георгий плотно закрыл дверь и встал возле неё, подперев створку каблуком. Бедным загипнотизированным преподавателям Эстер явилась худой пожилой дамой с пронзительным сверлящим взглядом в звании майор, а Георгий матёрым оперативником, у которого под пиджаком прослеживались контуры серьёзного револьвера. Итак, дамы и господа, наша сотрудница Эстер Ашеррова изложит вам суть проблемы, а я пока посмотрю на ваши паспорта. Преподаватели не могли перечить решительному представителю государства и отдали паспорта дани.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 Необходимо достать настоящий документ, чтобы сделать точно такую же бумагу, обложку и краску. Но главное, в обложке спрятан микрочипс с биометрическими данными. Какими же именно поинтересовался Дани? Насколько я знаю, это отпечатки всех пальцев. У нас в Израиле так, но здесь, возможно, делается что-то ещё. Тогда нам обязательно нужно получить хотя бы один настоящий паспорт. у меня появилась идея обратвалась сестер в каком возрасте выдают паспорта гражданам России